Глава 5 Насколько я уже понял, на магию темной воды не влияют антимагические заклинания этого мира. От нее можно защититься, уклониться, если вовремя среагировать, но повлиять на нее, как на стихийную, хрен вы угадали, ребятки. Темные капли выплеснулись из воздуха, стоило мне щелкнуть пальцами и началось представление. Арена, вот она, передо мной. Открытое пространство, которое образовала толпа школьников, отхлынув от моих жертв а в центре Шепелев, его одноклассник и четыре старшеклассника. Очень мохнатые, мелкие и безумно крикливые. Я, недолго думая, превратил этих злодеев в мартышек. «А ну верни меня обратно, ты, урод вонючий!» — вскрикнула ближайшая ко мне мартышка со взглядом Шепелева. «Кто еще вонючий?» — залилась смехом Юленька. «Как ты это сделал?» – воскликнул Мишка, доставая из рюкзака линейку и пытаясь поиграть со второй мартышкой. «Блин, это очень круто!» «Отвали от меня, придурок!» – ответила обезьяна, отмахнувшись своими лапками. «Куда ты лезешь? Э!» – закричала третья. «Пошел отсюда!» Третья мартышка пыталась напасть, но Юренька схватила за холку животное и щелкнула по носу. «Я тебе это припомню, сучка!» – заверещала обезьяна, пытаясь отбиться лапками и зубами дотянуться до руки воительницы. «Какие они забавные!» – воскликнула Юленька, кидая мартышку в толпу собратьев. «Можно я себе одну возьму? На воспитание?» Я вкратце представил Юлин воспитательный процесс, и мне стало как-то не по себе. «Нет уж, я не настолько жажду крови». «Юль, я просто проучить их хочу», – тихо объяснила Бести. «Потом превращу обратно». «Да зачем? Пусть им будет наука!» — оскалилась Юленька. «Ты опять зверствуешь!» — напомнил я. «И мы этого достаточно за глаза. Сейчас будут прощения просить». Только я это сказал, как две мартышки Шепелев и его одноклассник, отбиваясь от тянущихся к ним рук школьников, подскочили ко мне. «Ты должен вернуть меня!» — вскрикнул мохнатый Шепелев. «И меня тоже!» — нахмурилась вторая мартышка. «Нет, я могу пока снять заклинание только с одного из вас», — ответил я, делая ход конем. «Сейчас начнутся среди них серьезные разборки». «Ну точно, я же говорил». Тогда сначала с меня оттолкнул своего приятеля Шепелев. «Ах так, да?» – воскликнул его приятель. Затем схватил за хвост Шепелева и дернул на себя. К ним подключились остальные четыре мартышки, между ними началась драка. Ну как драка? Принялись махать лапками, громко кричать, кусаться, визжать и таскать друг друга за хвосты. Все вокруг заразительно смеялись, кто-то снимал видео. Илья был в числе операторов, комментируя эту обезьянью баталию. Я, в свою очередь, чуть живот не надорвал, наблюдая, как мои враги решают между собой, кто достоин первым вернуться в облик человека. Кстати, я увидел ведра с помоями, зависшие в воздухе. Энергию, которую вложили в них маги воздуха, хватало, чтобы они застыли на какое-то время. Но сейчас надо было вернуть подарочки. Переворачивать ведра в коридоре не имело никакого смысла. Это значило заляпать еще нескольких ни в чем не повинных ребят, ведь брызги разлетятся достаточно далеко, да и уборщице работы прибавится. Поэтому лучше сделать по-другому. Я опустил ведра на пол и окунул в них визжащих мартышек, возвращая им человеческий облик. Достаточно того, что они прочувствовали то, что хотели сделать с нами. А затем нейтрализовал помой, превращая их в простую воду, хотя запах я решил оставить. Мокрые с ног до головы злоумышленники стояли в центре импровизированной арены. Они с ужасом смотрели на смеющуюся толпу, которая обступила их. Выступление окончено, овации — занавес. Пора было заканчивать. Я уже заметил классуху, которая быстро и неумолимо к нам приближалась. Она к тому же начала недавно подрабатывать завучем на полставки, поэтому имела Полное право и к директору отвести. «Что за крики?» Протиснулась она через толпу. «Что за цирк здесь устроили?» «Там это ничего», — пробормотал Шепелев и показал на меня пальцем. «Это все он. Он нас превратил в... в...» Шепелеву было трудно признаться, что он был недавно мелкой, и крикливой обезьяной. А уж про помой он хотел бы поскорее забыть. Злодей лишь прожег меня взглядом и тяжело вздохнул, вытирая лицо от влаги. «Кого?» – удивленно спросила Колосуха, слыша смех из толпы. «И чем от тебя воняет?» «Наверное, потом. Они тут начали бороться», – ответил я. «Ну да, бороться начали. В шутку». Бросил в мою сторону испуганный взгляд Шепелев и попытался свалить, но наша классная поймала его за руку. «Куда собрались? Ведра тогда заберите с собой», – цыкнула она. «Развели тут гладиаторские бои, понимаешь? У себя дома тренируйтесь». Под нестройный смех толпы горе-злодеи ушли вместе с ведрами, изумленно всматриваясь в них. «Да, можете удивляться, сколько хотите. Там обычная вода. Но для вас я могу вернуть, как было, и еще раз окунуть». Вдруг толпа снова взорвалась от хохота, продолжая зажимать носы. «Смотрите, у в обезьяний хвост остался!» Заливался Илья, стараясь не шевелить камеры телефона. «Ну да». Я его и оставил. Это заметила и Классуха. «А ну, вернись!» — позвала она Шепелева и показала на его хвост. «Это что у тебя?» «Что за карнавал?» Злодей посмотрел на меня заметно краснее. «Да это просто костюм. Подурачились немного», — ответил он. Классуха взяла его за хвост, в руки и дернула, а Шепелев вскрикнул от боли. «Не похоже, что это костюм», — пробормотала учительница. «Я сниму его, просто он хорошо приклеен», — пообещал Шепелев и хмуро посмотрел в мою сторону. Когда мы зашли в класс, я заметил, что Илья показал мне одобрительный жест, выставив большой палец вверх. «Надо было не превращать в воду», — заметила Юленька до того, как мы сели за парты. «Пусть бы в помоях и плавали, уроды!» «Ими этого хватило, поверь», — улыбнулся я, вспоминая мелькающий в глазах напавших на нас уродов жуткий страх. «Им этого предупреждения надолго хватит». Решили они нас застать врасплох? Ну да. Я слышал при помощи змейки каждое их слово, когда они шептались на лестничной площадке. Так что пусть подумают над тем, как дальше себя вести, ведь они уже осознали, что нападать на меня опасно. Запущенный бумеранг может не просто прилететь обратно, а увеличиться раз в десять. Серега, ты очень крут, признался Мишка. У меня даже в мыслях не было, что ты так лихо управляешься с магией воды. А эти превращения, это же просто отпад. Сам в шоке, тихо засмеялся я, слыша, как учительница постучала указкой по доске. Начался урок. После занятий, когда я, окруженный компанией верных друзей, шел по коридору, меня встретил Шепелев. Сергей, я все понял уже, пробормотал он. Давай не жестить. Сделай так, чтобы хвост пропал. А по-моему, тебе очень идет, обезьянка», — усмехнулась Юренька. По-моему, никто с тобой сейчас не разговаривал, грубо ответил ей Шепелев и снова посмотрел на меня. Мне надо домой идти. Что я родителям скажу? «Скажи, что у тебя появилась еще одна конечность», — ответил Мишка. Шепелев насупился. «Угомони своих друзей», — просадил он. «Я ведь по-хорошему прошу». «Ты угрожаешь?» — окинул я его холодным взглядом. «Да просто вырвалось», — вздохнул Шепелев, отвечая на родительский звонок, что скоро выходит. Затем убрал телефон и вновь устало посмотрел на меня. «Прошу, убери эту хрень. Обещаю, что больше не будешь нападать на меня и на моих друзей». Мрачно взглянул я на этого засранца. Только с этим условием выполню твою просьбу». «Хорошо. Я больше не буду к вам цепляться», — выдавил Шепелев. «Ни к тебе, ни к твоим друзьям. Доволен?» «Не вижу раскаяния на вашем лице, сударь», — ухмыльнулся я. «Да он придуряется», — хмыкнула Юленька. «Нет, я раскаиваюсь. Даже очень», — процедил Шепелев. Этого было достаточно. Я развоплотил обезьяний хвост Шепелева, а потом злодей побежал по лестнице к выходу. «Я запомнил твои слова!» — крикнул я ему вслед ни хрена он ничего не понял пробормотал илья такие не меняются главное что я его предупредил ответил я больше с ним цакаться не буду превратишь его в монстра и он попадет в руки группы зачистки засмеялась юренька я не настолько жестокий как тебе кажется сказал я мы не должны уподобляться этим подонком мудрые слова ответил мишка не успел я выйти из школы как меня окликнул знакомый голос это же князь демидов сергей привет махнул он мне «Можно с тобой поговорить?» «Ладно, пока». Махнул я друзьям и подошел к Демидову-старшему. Он ждал меня в холле. Явно хочет поговорить насчет своего сыночка. Коли не было сегодня на уроках. Причина была понятна. Пятна на его лице еще не прошли. Коля после лабораторной оказался в синих пятнах. Он сказал, ты виноват в том, что с ним произошло. Хмуро уставился на меня князь. «Мы же договаривались, что не причиняем друг другу вреда. Магический договор. Помнишь?» «А я и не делал ничего», – пожалая плечами. «Коля сам поспешил. К тому же, зачем мне нужно было причинять ему вред? Я же не идиот. Понимаю, что пострадаю, если нарушу договор». «Но тогда что могло произойти?» – растерянно посмотрел на меня Демидов-старший. «Просто ваш Коля решил меня обогнать по времени и ошибся в заклинании», – объяснил я. «Вот же обманщик». Князь сжал губы и покраснел. «Николай просто не хочет принимать наше с ним родство», — добавил я. «Отсюда и эти импульсивные поступки». «Хотя я и сам не горю желанием. Такие родственнички в моем ближнем кругу нафиг не нужны. Пусть лучше остается на периферии». Я заметил, что мои слова задели князя. Он слегка скривился и кое-как сдержал раздражение. «Еще бы! Его сын проиграл, а бастард снова выиграл». «Я поговорю с ним, чтобы не лез к тебе», — ответил князь. «Но и сам не провоцируй. Знаю, как ты это можешь делать». «Да как вы такое могли подумать?» — возмущенно ответил я, кое-как скрываю улыбку. Демидов-старший свалил достаточно быстро. «Конечно, князь боится как-то мне навредить. Договор его удерживает от необдуманных поступков. Но в будущем меня может ждать не очень приятный сюрприз. Этот индюк очень злопамятен и в любом случае чего-то выжидает. Вот только чего». «Узнаю немного позже». Я вышел из школы с толпой учеников и заметил автомобиль, за ролём которого сидел Игорь. Телохранитель уже прислал на мой телефон сообщение, что он на месте. Через проходную уже выходили Илья с Юленькой, ну а Миша никуда не спешил. «А ты чего здесь остался?» Удивлённо посмотрел я на Мишку. «Родители сейчас в гостях у твоих», — улыбнулся он. «В общем, Игорь нас заберёт. Вот, жду тебя». Я огляделся. Ну что, учеников достаточно у входа. Пришла пора удивлять и потрясать воображение. А кто сказал, что мы поедем? Хищно улыбнулся я. Что ты задумал? Удивился Мишка. Сейчас увидишь, ответил я, уже слыша шум крыльев. «Не только я это услышал. Ученики посмотрели в небо. Из облаков показался силуэт дракона. Он пулей спустился ко мне, затем резко притормозил, оказавшись почти у земли, и приземлился на мощные лапы, складывая крылья. Прямо перед нами. Я услышал крики восторга за спиной. «Ага, это именно то, что вы подумали. У меня есть личный дракон». От его рыка у меня быстрее застучало сердце. Все школьники были в таком шоке, что замерли, превратившись в немых наблюдателей. А охранник вышел с дубинкой, посмотрел на Дракариса, затем на свое оружие и вновь спрятался в своем домике. Красавец! Провел я рукой по чешуйчатой драконьей морде, когда питомец зафрычал и наклонился ко мне. «Ты... ты хочешь, чтобы мы полетели на нем?» — изумленно пробормотал Мишка. «Именно это я и хотел тебе предложить», — засмеялся я, забираясь на спину дракона по выставленному крылу, словно по мостику. «Залезай, не бойся». «Надо отдать должное Мишке». Он собрался, послал свои страхи куда подальше и залез на дракариса, устраиваясь чуть позади меня. Я заметил завистливые, восхищенные взгляды детей, столпившихся у школы. Кто-то таращился из окна, снимая на телефон. На дороге даже автомобильное движение прекратилось. Все любовались моим красавцем. «И за что держаться?» — крикнул Мишка. «Просто расслабься и наслаждайся полетом», — ответил я, создавая вокруг нас водяные пузыри и привязывая их к спине дракона. «Дракарис!» «Вперед!» – дал я команду дракону, и он резко взмыл воздух, расправляя крылья. а, -а, -а, -а, -а – кричал от радости Мишка позади меня, но больше, конечно, от страха. Однако затем, когда мы сделали круг над Москвой, он уже начал кайфовать, надрывая голосовые связки в порывах радости. Сквозь свист ветра я половину не слышал, но общий смысл был понятен. «Охренеть! Я лечу на драконе! Кому расскажешь, не поверят!» Примерно так он и высказывался. Если раньше многие напрягались, наблюдая за полетами дракона, особенно службы безопасности, то сейчас все привыкли. Пришлось ставить манодатчик на Дракариса, чтобы его случайно не сбили архимаги или истребители, которые контролировали небо столицы. Вот и сейчас, когда мы совершили очередной круг над Москвой, справа появился маноистребитель, скорее для того, чтобы поздороваться. Имперцы и так знали, что это мой питомец. Истребитель приветственно махнул крылом, помигал фонарем на крыльях и отлетел в сторону. Через несколько секунд слева появился Рэмбо. Он как-то хмуро посмотрел на Дракариса и втопил вперед. Но дракон рванул следом, с легкостью обгоняя его. Попугай, оставленный позади, лишь обиженно что-то закричал вслед. Через пару минут я приземлил Дракариса в поместье как раз недалеко от строящейся обители. Нас встречали родители Кутузова. «Да ни хрена себе! Вот это махина!» — радостно кричал Кутузов, подскакивая к дракону. «Володя, осторожней!» — вскрикнула Мишкина мама. «Да все нормально, это же питомец!» — обернулся граф. Он подскочил и принялся гладить Дракариса, а тот раздраженно фыркнул. Никто, кроме меня, не смел до него дотрагиваться. Иногда дракон позволял это делать, но не так настойчиво. А затем Кутузов зачем-то решил потрогать его морду. «Осторожней, он может и укусить», — предупредил я, убирая водяные оболочки и помогая Мишке слезть по чешуйчатому крылу питомца. «Да, дракарису это очень не понравилось. Очень. И я его постарался успокоить» это самое крутое приключение в моей жизни воскликнул сияющее счастье мишка можно потом еще полетать как нибудь потом конечно пообещал я блин протянул мишка смотря скрящимся взглядом на дракона серега я тебе так завидую но белой завистью ты не подумай знаю хлопнула от друга по плечу все дракарис хочет полетать только уже сам ты офигенно быстрый просто красавчик дотронулся ей донос дракона и дракарис довольно зафыркал в ответ А затем молниеносно и очень показательно взмыл в воздух, только мы его и видели. Кутузовы еще повосхищались немного моим питомцам, проводив его взглядом, а потом мы отправились в беседку, где попробовали душистый чай с бубликами и старыми запасами дедовского меда. Мишка, как всегда, захотел летающего питомца, причем такого же. «Сынок, это монстр, таких больше нет в империи», — засмеялся Кутузов, — «и он наверняка не так прост в приручении». Я вспомнил нашу первую встречу с Дракарисом на площади. «О, да, очень непростое в приручении. Я бы даже сказал, смертельный». «Все равно», — подтвердил я, — «не расстраивайся, Миш. Приезжай в гости почаще. Будем летать на драконе». Чуть позже, когда Кутузовы уехали, я позвал Рэмбо. «По рюмашке Рэмбо хорошо бы прибухнуть!» — закричал попугай. «Отставить по рюмашке», — резко ответил я. «Ты уже выпил свое. Я по другому моменту. Что это было в воздухе? Зачем обгонял?» Но Рэмбо так и не ответил, угрюмо уставившись на меня. Зато изучив связующую нить, я понял, что он очень расстроен, видно из-за того, что не получилось обогнать дракона. Я хотел поговорить с попугаем, но тот улетел на чердак фамильного дома, где обитал в последнее время. «Ладно, оставлю Рэмбо в покое. Пусть отдохнет и успокоится». Поместье Смирновых. Час спустя. Прогуливаясь по саду, я заметил, как Игорь куда-то собирается. «Да, на бой успею. Всё, удачи вам». Разговаривал он с кем-то по телефону. Интересно, и на какой то он бой собрался? Этот вопрос я и задал ему, когда подошёл ближе. «Официальный турнир Селестиан, ответил Игорь. «На нём сражаются на магических мечах». Тут же в памяти всплыли гладиаторские бои на магическом оружии, которые часто происходили на больших аренах и собирали тысячи зрителей. Да и не только на аренах, бывали часто дуэли, но там, конечно, и зрителей было поменьше. К тому же градус зрелищности был зачастую ниже. Ностальгия нахлынула на меня и немного сдавило сердце. «Я с тобой», — подошел к автомобилю. «Поехали». «А родители?» — удивился он. «Напишу им сообщение по дороге», — ответил я. Мы спешно выехали из поместья, и я сообщил бате, что с Игорем еду на турнир. Тот сначала испугался, думая, что я там буду выступать, но я уточнил, что в качестве зрителя. Хотя по комплекции я вполне уже подходил под участника, почему бы и нет. Но это мне было не так интересно, как приручение монстров, так что я владел холодным оружием лишь на базовом уровне. Игорь, между тем, оперативно выбил мне билет, И мы через 10 минут уже смотрели бой на большом ринге, который был окружен куполом энергии. Против Иракеза с голым торсом выступал седой, длиннобородый старик. В руках Иракеза два мерцающих коротких меча. Старик, в свою очередь, сжимал магическую катану. Иракес напал первым, но старик отбил его атаку. иракес еще раз напал, и старик кое-как уклонился от серии сильных ударов. Мечи будто удлинялись во время атаки, совершая удары даже на дистанции. Понятное дело, они же заряжены магией. В зале было гораздо меньше народу, чем на аренах из прошлого мира. Но все равно зал был забит битком около двух тысяч зрителей. «А вон тот старик, мой учитель». Игорь показал пальцем в сторону седого старца, который уже теснил противника. «Ты именно с ним разговаривал у гаража?» – вспомнил я. «Угу. Решили повидаться после боя», — улыбнулся Игорь. «Да к тому же он редко выступает. Решил поболеть за него». «Он тебя еще учит?» — поинтересовался я, повысив голос. За криками зрителей иногда вообще было не слышно нашей речи. «Нет, конечно», — ответил Игорь. «Он обучил меня всему, что я мог усвоить». «Отлично обучил», — оценил я, вспоминая, как Игорь махал своим изогнутым мечом в приграничье. Игорь улыбнулся, признательно кивнув мне. Я перевел взгляд на арену, на ней ирокез уже выдохся, старик готовился к решающему натиску. Вот он встал в знакомую стойку, затем отклонил катану, вспыхнувшую голубым светом вправо, и сделал выпад. Я вскрикнул от неожиданности, подскочив с места. «Вот это да! Эту технику! Раньше я уже видел!»